совершенно разбитым. Тем хуже. Пусть подождут его. Рамий лег навзничь. — Значит, все правда. И мама действительно похоронена на кладбище перла Шес. Пусть так, но это еще не самое страшное. Случилось кое-что пострашнее и намного. Кое-что чудовищное. Ремей смежил веки, и перед глазами вновь стала улица. — Рамий, можно к вам? — как будто раймонда не привыкла входить к нему без разрешения впрочем она и так вошла реми слышал как она приблизилась к кровати реми мальчик мой что с вами нам ведь скоро уезжать вставайте ка лентяй но она тут же иначе серьезнее одновременно мягче спросила реми вам плохо вас так долго не было я уже начала беспокоиться ответьте же что с вами он отвернулся к стене и прошептал Если вам так интересно, я убил собаку, но теперь вы довольны. Глава третья Затылок дяди Робера был похож на двойной восковой валик, а в зеркальце заднего вида отражался его глаз, один, точно на картине футуриста, но необычайно подвижный. Несколько секунд он следил за дорогой, а затем, полуприкрытый тяжелым веком, менял направление взгляда. Рами знал, на что косится этот глаз. Раймонда, вероятно, тоже знала, потому что время от времени одергивала юбку. Рами откинулся на сиденье, попытался прогнать все мысли и подремать. Но почему Раймонда согласилась сесть впереди? Потому что дядя властно усадил ее подле себя. С другой стороны, она и сама нисколько не возражала. Эти бесстрастные, замкнутые лица, поди узнай, что за ними. Обман начинается уже с оболочки, с наружности, а там, внутри, непонятная, недоступная сущность. Как все было просто тогда, раньше. В доме был отец, не слишком веселый, но зато он приносил подарки, и на кровать ремии игрушки сыпались так, словно каждое утро было рождественским. А еще были гувернантка, старая служанка и шофер, и все обслуживали больного, все существовали только ради него. А что они делали, когда уходили из комнаты? Реми? Долгое время он не задумывался над этим. Ему смутно казалось, что они просто исчезают, подобно куклам-марионеткам, уложенным в коробку. Реми не желал мучиться из-за них, а ему была бы мучительна мысль о том, что Раймонда, Адриен или даже Клементина, живут какой-то своей жизнью, личной, скрытой от его, Реми, глаз. И вот теперь он понял, что ошибался, что каждый из них обладает собственным миром, куда ему вход заказан. И он, Реми, оказался посторонним. Что толку, что он может ходить? В результате ему открылось, какие вокруг замкнутые, «Неприступные люди, чьи глаза и лица служат лишь прикрытием, к ним не пробиться!» Реми вздохнул. Реми, тебе надо бы перекусить?» «Спасибо, не хочу». «Что за идиотская деревянская привычка есть в дороге? Уж не нарочно ли Крементина изводит его? И почему она, вроде бы, как и не замечает дядиных ухищрений? Почему? Эти почему липнут Креми со всех сторон?» словно летающий ранней осенью паутинки. И ни на один вопрос нет ответа. Почему погибла собака? Хорошо, пускай она сильно испугалась, так считает Раймонда. Так считают все здравомыслящие люди, которые боятся рассуждать дальше. Но чего так испугалась собака? Почему она отскочила на проезжую часть, точно ее толкнуло что-то невидимое? Впрочем, возражать реалистам бесполезно, до истины. Все равно никогда не добраться. Дорога бежала до самого горизонта. Капот, то и дело точно водорез, срывал справа и слева накипь рыжеватой лесной поросли, со свистом рассекая мешанину вет Рэмми нравилась такая ликость. Он нередко мечтал о том, чтобы стать роботом, чтобы умные механизмы защищали его тело и были бы его составной частью. Зачем нужны руки, ноги, эти слабые, некрасивые конечности, ведь они человеку только в тягость, только приковывают его к земле. Иногда Реми просил принести ему в комнату спортивные журналы и с недоумением рассматривал бегущих.